Генри Лайон Олди. Пять минут взаймы. В пути я занемок, и все бежит, кружит мой сон по выжженным полям. Басё. Я познакомился с покойным Ильёй Аркадьевичем на последнем заседании городского клуба фантастов. Там как раз бурлил апофеоз побиения камнями очередного наивного автора, только что отчитавшегося, и теперь с тихой улыбкой мазохиста, внимавшего критики. Когда новый прокурор стал протискиваться к трибуне, я, пользуясь случаем, стрельнул у него сигарету и направился к выходу. Вообще-то я не курю, но это был единственный уважительный повод дождаться раздачи дефицитных книг на лестничной площадке, а не в зале судилища обнаруженный мною на ступеньках человек пенсионных лет, держал в руках незажженную приму и явно не собирался доставать спички. «Я так понимаю, что вы тоже не курите», — улыбаясь сказал он, и через пять минут беседы я не перешел с собеседником на «ты» лишь по причине разницы в возрасте. Илья Аркадьевич оказался милейшей личностью, а также владельцем прекрасной библиотеки, старавшимся не обсуждать книги, а читать их. В этом наши интересы полностью совпадали. Еще через два часа я шел к своему новоиспеченному знакомому пить чай, локтем прижимая к боку честно заработанные тома. Библиотека Ильи Аркадьевича превзошла мои самые смелые ожидания. Я с головой зарылся в шелестящие сокровища, изредка выныривая для восторженных междометий и отхлебывания непривычно терпкого зеленого чая. Обаятельный хозяин, щуря веселые голубые глаза, отнюдь не умерял моих порывов, и под конец вечера я с необычайной легкостью выцагонил у него до вторника совершенно неизвестное мне издание «Мацуа Басё», размноженное на хорошем ксероксе и заботливо переплетенное в бордовый бум винил. Если учесть при этом, что темой моей самодеятельной монографии было «Влияние дзен школы Ринзай на творчество Басё в лирике позднего японского средневековья. Широко, конечно, сказано монография, но все таки Вот так, на самой теплой ноте, и закончилась первая из трех моих встреч с покойным Ильёй Аркадьевичем, и поздно теперь впадать в привычную интеллигентскую рефлексию, твердя никчемное оправдание. Поздно, да и незачем. Вернувшись домой, я опустился в кресло, и не успокоился до тех пор, пока не перевернул последнюю страницу выданного мне томика. Если вы умеете глядеть на книжные полки, как иные глядят на фотографии старых друзей, вы поймете меня. одну хокку я даже выписал на огрызке тетрадного листа, потому что в предыдущих изданиях, вплоть до академического тома Токийского университета, я не встречал таких строк. К чему мне эти минуты, продливший осенний дождь? Еще одна цикада в хоре. На следующее утро я вновь внимательно перечитал сборник. Два новых Хокку были выписаны на сей раз в блокнот. К концу недели я знал, что ни в одном отечественном или зарубежном издании, зарегистрированном в каталоге Бергмана, этих строк нет. Получив подобную информацию, мне оставалось либо обвинить Илью Аркадьевича в самовольном вписывании стихов, вероятно, личного сочинения, либо признаться, что годы моего увлечения пропали впустую, либо... на третье либо у меня просто не хватило воображения. Первых двух было достаточно, чтобы считать себя идиотом, ведь не мог же я, в конце концов, считать гостеприимного пенсионера скромным замаскированным гением. Пришлось остановиться на многоточии. Когда во вторник я ворвался к Илье Аркадьевичу олицетворением бури и натиска, весь мой азарт был моментально сбит коротеньким монологом. «Не суетитесь, дорогой мой, и позаботьтесь запереть за собой дверь. Если бы я умел писать такие стихи, в авторстве которых вы желаете меня скоропалительно обвинить, то сейчас, скорее всего, я ехал бы за Нобелевской премией». А Бродский занимал за мной очередь. Так что давайте вернемся к нашей теме но дня через 3-4, когда вы поостынете. А пока возьмите с полки пирожок, в виде вон того сборничка, да-да, левее. И когда будете наслаждаться парадоксами бородатого любителя вина и математики, то не забудьте обратить внимание на 265 и 301 рубаи. Потом можете, если хотите, запросить каталог Бергмана или любой другой и обвинить меня также в подражательстве Амару Хайяму, в числе прочих. Я послушно взял предложенного мне Хаяма и позаботился прикрыть дверь с той стороны. Каталог подтвердил то, в чем я уже не сомневался. Названные рубаи никогда не издавались, а в 167-й косвенным образом упоминалась Нишапурская большая мечеть Фансури, Построенные через 7-8 лет после предполагаемой смерти Амара Ибрагима Абулфатха Анни Шапури, более известного под прозвищем Хаям. В назначенный день я пришел к Илью Аркадьевичу, готовый продать ему душу, и сжечь его на костре одновременно, и он понял это. Скажите, дорогой мой, вы можете занять мне 5 рублей? Я машинально извлек помятую пятерку, а пять минут? «Вот видите, а я могу. Только не смотрите на меня так понимающе. Это не каламбур и не бред параноика. Я действительно могу занять пять минут. Вам, графоману из клуба, Мацуа Басё и Франсуа Вийону. Кому угодно. Я не знаю, откуда на мне это ноша, и мне все равно, поверите вы или нет. Впрочем, вру. Не все равно. И пригласил я вас не случайно. Старость – паскудная вещь, молодой человек». Особенно если по паспорту я не намного старше вас. Но за все надо платить. Поразившая вас Хокку стоило мне пяти лет жизни. Хаям почти год. Видите, угловой томик Либо. Лет шесть. Так что уже почти пора. Почти. Если вы хорошо пороетесь на полках, вы отыщите стихи, не вошедшие ни в один сборник, не значащиеся ни в одном каталоге, Их писали в мгновение, в подаренные секунды, куда я втискивал свои годы, сжимая их до пяти минут. Что поделаешь, на большие сил не хватало. Но мне казалось, что игра стоит свеч, что искусство требует жертв. А оказалось, что жертв требуют все. Одни жертвы ничего не требуют. Я видел, как вы берете книги в руки. Вы мне подходите, дорогой мой. Это наивно, глупо, но я скоро умру, и пора задуматься о наследнике. Наследники всего, что у меня есть, и креста моего в том числе. Не спешите ответить. Идите домой, подумайте. Спешите все на маразм старого идиота, выпейте водки и забудьте. Но если списать не удастся, тогда приходите. Я буду ждать. Всего хорошего, молодой человек. Поверьте, мне непривычно так обращаться к почти сверстнику, но иначе это выглядело бы нелепо. Идите. Всю неделю я бродил кругами возле его квартала, проклиная свою впечатлительность и мягкотелость. Любая попытка сосредоточиться на словах Ильи Аркадьевича вызывала тошноту и головокружение. Я, взрослый человек, без пяти минут кандидат, без пяти... без пяти минут взаймы. На восьмой день я зашел в знакомый двор. Два красномордых детины в ватниках курили подле обшарпанного голубого автобуса Морщинистые старушки любопытно разглядывали черные с золотом ленты на немногочисленных венках. Их глазки неприлично сияли. Родственники, соседи, доминуют да нас чаши сия, пьем без тоста, чужие люди. Я кинулся по лестнице, меня пропускали, сторонились, сзади слышалось, который, этот самый, родня. Нет, да пусть поддавится, кому эта макулатура надобна. В старом кабинете с занавешенным зеркалом никого не было. На столе стояла чашка недопитого чая, рядом лежало, рядом лежало завещание, придавленное тяжелым пресс-папье. Библиотека завещалась мне. В здравом уме и трезвой памяти, или наоборот, мне. И желтый листок с пятью небрежными иероглифами и коряво написанным переводом. Кто строил храм, тот умер. Ветер столетий пронзает душу, падаю в мох вместе со снегом.